Глава 40. Айка. 31 июля. Горячее полуденное солнце раскалило и как будто сгустило воздух, пропахший нагретой хвоей, дымом и апельсиновой цедрой. За три недели ни капли дождя. Невыносимо. Отбросив в сторону занюханную апельсиновую кожуру, я перевожу взгляд на мангал, за которым что-то мурлыча себе под нос колдует нарядная стежка. И так дышать нечем, еще и огонь развели. Но иначе нельзя, сегодня у нас дорогие гости». Могли быть дома нахамячиться, между прочим. Ай! возвизгивает Алекс, плеском выдергивая ладони с пруда. Что? отзываюсь лениво, обмахиваясь бумажным веером. Это и не тебе. Вода в пруду нагрелась, хоть яйца в крутую вари. Красивище, взбудораженная Алекс, приближается, покачивая крутыми бедрами и ухмыляется, глядя на обложенную подушками меня. Айка, ты прям как султанша. Саш! окликает ее стежка. Тащи шампуры и мясо из холодильника, угли почти дошли до кондиции. «Самую молодую, что ли, нашла? Давай, хозяюшка, сама-сама!» — отмахивается Алекс. «И вообще, шашлык — это не женское дело. Мы давно привыкли, что в хозяйстве от Алекс помощи не больше, чем от бегемота. Но обычно это до тех пор, пока мы справляемся не в ущерб своему здоровью. Сейчас же никакой спешки нет, поэтому Стефания, миролюбиво кивнув, сама поскакала в дом. А Алекс добрела до беседки и плюхнулась напротив меня. Фух!» Тут хоть какой-то тенек. Ай, может, дом пойдем? А то ты здесь сваришься. Не хочу. Ух, и противная ты стала. Алекс протянула руку к блюду с виноградом и зависла с беспокойством, вглядываясь в мое лицо. Спина еще болит? Я отрицательно качаю головой. Вру, конечно. Еще как болит. И сестра мне тоже не верит. «Значит так», — резко командует она, потеряв интерес к винограду. «Больше ни на какие показы и презентации ты не поедешь, ясно? Переживет твоя француженка. Ей надо, вот пусть сама и прыгает по жаре». «Саш, да при чем здесь она? Думаешь, у меня без нее никаких дел нет? Сейчас, наоборот, никак нельзя расслабляться. Такая везуха поперла!» «Везуха? Да тебя пузо уже перевешивает, а ты везешь и везешь целыми днями». Алекс снова завела привычную песню. «Чего тебе не хватает? Или у тебя все счастье в труде? О детях лучше думай». А я о них и думаю. И вот поняла, что нам с малышами для состояния великого счастья не хватает великого состояния. «Ай, лучше не беси меня. Для твоего великого состояния Рябинин пашет, как проклятый, аж глаза запали. Дети еще не вылупились, а у них уже есть все, даже квартиры». «Это не моя заслуга. Рябинин старается для своих внуков, а у нас, между прочим, еще горожа нет. Глядя, как Сашка раздувает ноздри, я спешу ее опередить. Даже не начинай. Мой дом — это только моя ответственность». «Кому ты что доказываешь? Сначала гараж, потом третий этаж, а потом еще два мелких буржуи начнут тебя доить. Да так вся жизнь пролетит мимо, пока ты будешь деньги зарабатывать. Не в них счастье, между прочим». «Ага. Сейчас-то, когда они есть, очень легко согласиться, что не в них счастье. Но ты не бойся. Мои дети будут знать цену деньгам. Я их тоже приучу к труду». «Бедные дети!» — взвыла Алекс, страшно скалясь и закатив глаза к пышной зеленой кроне ясени «Это чьи там дети бедные?» — послышался веселый голос Рябинина, а через мгновение из-за дома показался он сам. «Нет, не он. Они». Я забарахталась, пытаясь выбраться из подушек, а Алекс так и застыла с перекошенным лицом и, сидя спиной к гостям, тихо просипела. Они вдвоем. Ага, радостно подтвердила я и пригрозила, вот даже не вздумай испортить нам встречу. Ты ведь помнишь, что мне нельзя волноваться. Победив подушке и не обращая внимания на фыркающую Алекс, я устремилась навстречу моим любимым мужчинам. Ватька! раскинула я руки. Ух, какой же он у меня красивый! Жаль, что кобель. «Вот черт!» – растерялся он, разглядывая приближающуюся меня. «А где моя мелкопузая Айка?» Вадик поймал мои ладони, поцеловал по очереди и, осторожно взяв за плечи, притянул меня к себе. «Ну привет, мелкая! Я даже и не знаю, как тебя обнять половчее!» Он шмокнул меня в макушку, погладил по волосам и пробормотал расстроенно. «Не пойму, чем ты кормишь моих племянников? Ручки-ножки, как прутики! А где щечки? Круглая попа? Ты ж это, должна быть мягонькой, кругленькой!» «Куда уж круглее!» — хмыкнула я, но тут же поморщилась от боли в спине. И... Вадик издали пропищала стежка и понеслась на нас шампурами. Я предусмотрительно отскочила в сторону, а Стефания притормозила рядом с Рябининым-старшим. «Здрасте, дядь Паш, это вам!» Она всучила ему свою ношу и с разбегу нырнула в объятия Вадика. привет студиозус!» А, осторожно, у меня руки в мясе. Ой, колючий, хи-хи, да тихо ты, фигурку изломаешь. Ух ты, прям красавчик. Ну, и как там Санта-Барбара? Рассказывай, ты уже крутой серфер. Кстати, Вадь, а ты был в Лас-Вегасе, а в Сан-Франциско? Вадик смеется и не успевает отвечать, согласно кивает на все вопросы. Слушай, а с водой говорят, у вас там вообще засада, да? Да какая засада, целый океан рядом. Обалдеть, я тоже хочу к океану. «Слушай, а у вас там авокадо растут прямо в городе? Ой!» Стежка пискнула, подпрыгнула и оглянулась выяснить, кто же ущипнул ее за пятую точку. Увидела мои страшные глаза и тут же, умолкнув, отлипла от Вадика и позволила ему обнаружить Сашку. Наконец их взгляды встретились, и в нашем дворе сразу стало очень тихо и напряженно. Даже птицы замолкли, а впрочем, они уже второй день молчат и спеклись на жаре, наверное. «Здравствуй, Аленький!» – надломленным голосом произнес Вадик и сделал шаг навстречу Сашке. Александрина Валентиновна с достоинством шизофренички исправила она. Здравствуй, Те. Если бы я не знала свою сестру, решила бы высокомерная стервозная баба. Но стоит Вадику сделать еще пару шагов, и он почувствует, как выпрыгивает из груди ее сердце, как дребезжат натянутые нервы и как опасно близко подступают слезы. Ох, лучше не трогай ее, Вадик. Секунда, вторая. И звук включили все разом. «Стеф, водички принеси, это мой папа». Ой, а давайте пойдем к реке. Это Стефания. Вадик, а что у тебя в сумке? Это я. Мяу. Это бегемот трется о сумку Вадика и опасно трясет рядом с ней обрубком хвоста. В сумке? Переспрашивает дезориентированный Вадик. А, так там же подарки. Вы уж простите меня, дамы, что я без цветов. Но отец запретил строго-настрого. Говорит, они Айку сильно раздражают. И начался спасительный голдеж. Вадик торжественно вручает подарки, стойко выдерживает стежки на очередной блиц-опрос и до такой степени меня восхищает, что я на время забываю о боли и токсикозе. Сегодня я очень горжусь моим братом и моим замечательным другом. За столом Вадька садится рядом со мной, успевает за всеми поухаживать, бросает тоскливые взгляды на Алекс, но не забывает обо мне ни на минуту. Я вижу, что он соскучился не меньше, чем я, и сейчас мне так хорошо находиться в кругу семьи. И так жаль, что Вадик и Алекс не могут расслабиться и от души насладиться общением с близкими. И вдруг я тоже больше не могу наслаждаться, потому что вспоминая, что где-то там, через полмира, мой одинокий Кир тащит свой проклятущий контракт. А еще боль переползла с поясницы на живот, и я покрепче стискиваю зубы. А если Кир уже не одинокий? Не забывай меня, Кирсан. Пожалуйста. Боль отступает, и в сознание неожиданно врезается французский прононс. Это наша стежка выпендривается. «Стефания у нас на иньяс поступает», — поясняю я Вадику, а он демонстрирует ей большой палец и вдруг вспоминает. «Мелкая, а как там твои успехи в английском? Ты вроде грозилась нас всех уделать». «Еще не вечер», — подстраховал меня папа и весело подмигнул. My name из Айка», — гордо рапортую я. «Это сильно», — прячет улыбку Вадик и звонко чмокает меня в висок. «Ай, хорош придуриваться!» – оскорбилась за меня Алекс. «У тебя вполне сносный английский. Англичане, правда, пока не поймут, но мы со стежкой уже адаптировались. И потом. Это только начало». Я благодарно кивая, Стефания подхватывает тему. «А я решила, что каждую неделю мы будем устраивать день английского языка. Заодно и малыши будут п приобщаться, а потом и французский ведем. Да, Ай?» «Сама с собой будешь на нем разговаривать», – ворчит Алекс. «Эти дети вас послушают и вообще не захотят вылезать. Одна норовит их сразу к труду припахать, другая – к наукам». И к спорту обязательно», – ставил свои пять копеек Вадик. «Я лично этим займусь». «Угу, трахболом, прошипела Алекс, и, выбравшись из-за стола, пошла к дому. «Я что-то не так сказал?» – Вадька растерянно улыбнулся. «Все нормально, сынок», – невозмутимо пояснил папа. «Ты просто отвык от своей супруги». «А ты привык?» – чересчур резко спросил Вадик, а папа усмехнулся чему-то понятному только им двоим. «Конечно, привык. Она у меня ценнейший кадр. Вот еще годик подучится и посажу ее на место коммерческого директора». «Без вышки?» – недоверчиво спросил Вадик, выбираясь из-за стола и, не дожидаясь ответа, тоже направился к дому. «Да были бы мозги, а вышка прирастет», – вслед ему бросил папа. «Пап, ты его провоцируешь, что ли?» Я начинаю злиться, потому что все идет не так хорошо, как мне хотелось бы, и потому что мне больно. «Ничего, маленькое чем больше дров, тем реже лес», — утешает меня папа, но я не утешаюсь, потому что не понимаю, из-за чего они ссорятся, и потому что у меня болит живот. Стараясь не кривиться, я тоже выползаю за стола и поворачиваюсь к дому под вопросительным взглядом папы взволнованным стежки. «Мне надо пипи», -пи", — объясняя им, пытаясь идти ровно, но не дохожу. Ноги ощущают влагу, я с ужасом наблюдаю, как тонкие струйки, стекая по ногам, образуют лужицу на асфальтированной дорожке. «Ой, нет, только не при папе!» Но когда я оглядываюсь, чтобы понять, заметил ли он, они со стежкой уже рядом. Стефания всхлипывает и начинает звонить в скорую, а папа подхватывает меня на руки и рычит, что к чертям собачьим эту скорую он отвезет меня сам. «Но я никуда не хочу ехать, и мне так страшно!» Слышу истеричный вскрик Алекс. «Ей же рано, еще не время!» И успокаивающий голос Вадика, который обещает, что все будет хорошо. «И мне почти хорошо, потому что моя семья снова рядом со мной, и больше никто не ссорится. Они даже шутят и смеются как-то по-дурацки. А мне так не хватает моего Кира». «Кир, прости, я так виновата!» Шепчу ему мысленно, но Вадик почему-то слышит и переспрашивает у меня. «Ты про что, Айка?» «Да тебе-то какая разница, от кого она виновата?» – шипит на него Алекс. «Ну зачем она опять?» А потом время превратилось в боль.